Глава 8 Утро было бестолковым продолжением вчерашнего бестолкового дня. Такое впечатление, что высокопоставленные подданные императора так и ночевали во дворце. Потому что успели столпиться с самого утра и жаждали общения с повелителем. Кстати говоря, и знакомое имя бывшего в списках тоже оказалось замечено. И во дворце он был. «И если он и зайдет, то зайдет последним», – провозгласила Селл и исчезла. Эмбер открыла законы и начала читать, но успела посмотреть только первую страницу. Дверь в кабинет императора распахнулась, и Эдвард показался на пороге. «Вы мне нужны, пойдемте», – отрывисто приказал он. Эмбер нахмурилась, но подчинилась приказу. Как только они вышли из кабинета, навстречу императору кинулись все те, кто ожидал аудиенции в Алой гостиной. Эдвард остановил их взмахом руки. «Я занят». «Но... Ваше Величество!» «Я же сказал позже!» Он не стал повышать голос, но все замолчали, отступив. Эмбер подумала, что император нарочно выжидает, держа всех в напряжении. Только вот зачем ему понадобилось выходить и, главное, куда? Ответ нашелся очень быстро. Уже знакомым путем они дошли до личных покоев Его Величества. около дверей эмбер остановилась напряженно всматриваясь в спину императора она конечно замечала его интерес во взгляде но все таки до этого момента никакого намека на возможные отношения не было неужели услышав домыслы барона его величество решил обратить слухи в правду или он прочитал ее собственные вчерашние мысли эмбер поняла что краснеет как девчонка ну что же вы поторопитесь бросил эдвард через плечо но ведь это «Моя спальня, да. Откуда, как вы помните, ведёт потайной ход?» Он уже открывал панель. «Да, точно», — выдохнула Эмбер. Эдвард на секунду обернулся. «А вы о чём подумали?» «Да так?» Она неопределённо пожала плечами. «Просто не поняла, зачем покидать кабинет». «Потому что нас ждут, а этот человек никогда бы не стал прорываться ко мне просто так». Выйдя из хода в знакомой комнате, Эмбер с удивлением заметила у окна знакомого военного, который утром на базе выдал ей пакет с одеждой. «Саймон? Ваше Величество!» Игнорируя возглас Эмбер, тот шагнул к императору. «Полковник Уайт арестован!» «Что?» Эдвард уставился на Саймона, пытаясь осмыслить услышанное. «Кто осмелился?» «Безопасники! Пришли и вывели в наручниках на глазах у всех, а кабинет печатали Благо, я успел забрать документацию по космосу!» Мрачно пояснил механик. Они и меня сюда пускать не хотели. Пришлось обходным путём и потом вашу голограмму вызвать. Хорошо, у меня ксел допуск есть. Император мрачно кивнул. Ну всё, моему терпению пришёл конец, процедил он. Что вы собираетесь делать? поинтересовался Эмбер. Разгони у кабинет министров к, он проглотил последнее слово. Похвальное решение, но как это поможет вашему другу? Вряд ли удастся быстро сформировать новый кабинет. «Я просто прикажу выпустить Джона». «И тем самым оставите пятно на его биографии?» «Простите?» «Если вы просто прикажете снять все обвинения, что, кстати, вряд ли вам удастся, если дело касается безопасности Альвиона, тут первична Конституция, то на вашем друге всегда будет клеймо изменника, помилованного другим императором, а на вас – сентиментального слабака». «Предпочитаете оставить все как есть?» – взвился Эдвард, полыхая праведным гневом. Женщина покачала головой. «Предпочитаю доказать его невиновность, а заодно найти тех, кто действительно виновен. К тому же, мне кажется, арест вашего друга как-то связан с падением флайера». Эмбер подняла голову и посмотрела в глаза императору, словно пытаясь внушить то, что она только что сказала. Спустя несколько долгих-долгих секунд император нехотя кивнул. «Хорошо, но если в течение двух дней мы ничего не обнаружим...» «Вы прикажете снять все обвинения и выпустить друга из тюрьмы», — кивнула Эмбер и повернулась к Саймону. «Кто именно арестовал полковника Уайта?» «Не знаю», — ответил тот нехотя. «Они вошли, предъявили ордер, и полковник поехал с ними, хотя я предлагал вышвырнуть их прочь». «Так и надо было сделать», — пробормотал Эдвард. «А базу перевести на военное положение?» «Виноват, Ваше Величество», — отозвался Саймон. «Вам только попытки военного мятежа не хватает для полного счастья», – отмахнулась Эмбер. «Саймон, вы видели ордер?» «Нет», – покачал головой он. «Мне никто не показал». «Сэл», – рявкнул император. «Сэл!» Голограмма появилась в военной форме, парадной, белоснежной, с золотом. «Да, мой генерал». «Не смешно», – поморщился Эдвард. «Кто подписал документы на арест полковника Уайта?» Сэл нахмурилась, пошла рябью, а потом снова стала видимой. «Доступ информации по полковнику Уайт тут заблокирован». У императора дернулся глаз. «Еще раз». «Доктора?» — вырвалась у Эмбер. «Коньяка?» — подхватил Саймон. «Голову министра юстиции!» — кровожадно прошипел Эдвард, ослабляя узел галстука. «Давайте мы не будем торопиться с выводами и умозаключениями. Это прерогатива лорда Боленброка». вздохнула Эмбер. «Нам нужны документы, и при этом желательно, чтобы служба имперской безопасности не была в курсе, что они у нас есть. Это обеспечит возможность маневра». Император кивнул. «Сэл, взламывай что хочешь, как хочешь. Копии документов через час должны быть у меня». «О, Эдвард, ты разрешаешь мне побыть плохой девочкой?» Сэл мгновенно преобразилась. «Никакого военного мундира». Полупрозрачный пеньюар, при виде которого Саймон покраснел, а Эмбер недовольно дёрнула уголком рта, заслужив насмешливый взгляд искусственного интеллекта. Только император остался бесстрастен. «Сэл, время – деньги!» «Конечно!» Пеньюар стал ещё прозрачнее, под ним виднелись корсет, панталоны и чулки на подвязках. Саймон закашлялся и отвернулся к окну, украдкой поглядывая на Эмбер. Она вздохнула и демонстративно посмотрела на часы. намек понят, ухожу. Но, милый, мой тебе совет – принять военного министра. Он пытается прорваться к тебе, а его не пускают». «Кто?» Эдвард кинулся к дверям, но Эмбер ухватила его за рукав. «Ваше Величество, если вы сейчас выйдете отсюда, у многих во дворце появится вопрос, как вы сюда попали». «Да, верно». Он провернулся на каблуках и буквально ринулся в потайной ход. Эмбер хотела последовать за ним, но её окликнули. миледи мисс госпожа дара да она обернулась к механику который стоял переминаясь с ноги на ногу у меня к вам просьба присмотрите за его величеством что эмбер не поверила своим ушам в гневе он не слишком приятен и из горяча может натворить дел эмбер где вы раздалось из потайного хода самый известный адвокат альянса вздохнула и кивнув сразу же приободрившемуся механику поспешила на зов императора. Император Альвеона Эдвард V был страшен, не торопясь, как будто уговаривая себя не отдавать приказаний, на которые на самом деле он не имел права, к таким, к сожалению, относилась и смертная казнь. Он с абсолютно прямой, точно доску проглотил спиной, направился к себе в кабинет. На ходу, будто невзначай, вдруг остановился и поманил к себе одного из гвардейцев, несших караул. «Узнайте, прибыл ли военный министр, и проводите его ко мне, немедленно Последнее слово прозвучало так, что гвардеец невольно вжал голову в плечи. «Зачем нам мятеж? Зачем покушение?» – проворчал император, пытаясь успокоиться. «У нас есть верные слуги, которые сами разрушат государство изнутри. Эмбер, вас я попрошу присутствовать при разговоре». «Разумеется». Она достала из сумки блокнот с ручкой и улыбнулась изумлённому императору. «Так лучше думается». «Как вам будет угодно, госпожа дара Он придержал дверь, пропуская ее в кабинет. «Располагайтесь, где вам удобно!» Эмбер кивнула и села за стол так, чтобы оказаться спиной к свету. Эдвард хмыкнул, прекрасно понимая ее маневр, и занял свое кресло. Хоть бы и умели ждать, положение и род занятий обязывал. Показалось, что пять минут тянулись целую вечность. Наконец послышались шаги, дверь распахнулась и в кабинет вошел военный министр в сопровождении гвардейца и графа Дея, начальника службы безопасности Альвиона. Отсалютовав императору, гвардеец удалился, а мужчины замерли у порога, ожидая, пока монарх заговорит первым. Эдвард не торопился, внимательно рассматривая стоявших. И если военный министр был скорее раздражен, то его спутник явно взволнован, хоть и пытался сохранить невозмутимость. «Чем обязан?» Холодно поинтересовался его величество. Присесть он не предложил, и Эмбер заметила, как безопасник сглотнул. «Ваше величество, я прошу прощения, но...» «Это я прошу прощения, граф Уоллингтон, но вопрос сейчас адресован не вам, а графу Дэйл. Не помню, чтобы приглашал его сюда». «Ваше величество, чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер». Начальник службы безопасности шагнул вперед. «Например, не пускать меня к императору?» – возмутился военный министр. «Что за шутки, Арчибальд?» «Это не шутки, а меры предосторожности», – процедил тот. «С учетом того, что один из ваших людей обвиняется в попытке убийства его величества». Граф Уоллингтон скрижетнул зубами и намеревался ответить, но был остановлен взмахом руки императора. «Вот как?» – Эдвард откинулся на спинку кресла. «Вы так быстро нашли виновного! Мои поздравления!» «Благодарю, Ваше Величество!» Граф Дей сдержанно поклонился. «В таком случае, граф, можете быть свободны», — милостиво разрешил император. А тембер не укрылось что безопасник выдохнул. Поклонившись, он направился к выходу. «Ах да, подождите!» Немного наигранно спохватился Эдвард. Граф Дей медленно повернулся. «Ваше Величество!» «Вы же не назвали имя преступника. Прошу прощения, но из соображений государственной безопасности... Они арестовали полковника Уайта, Ваше Величество!» — бесцеремонно вмешался военный министр. — «Одного из лучших офицеров и вашего ближайшего друга!» — «Вот как!» Эдвард мысленно поблагодарил Саймона, успевшего рассказать все, и тем самым позволившего ему сохранить невозмутимый вид. «Лорд Дэй, надеюсь, у вас были все основания поступить так. Предают именно лучшие друзья, ваше величество», – сухо заметил начальник службы безопасности. «В истории полно примеров, и именно на этом вы основывались, когда арестовывали полковника Уайта. Это все ваши доказательства, исторические примеры?» – не выдержав, вмешалась Эмбер. «Одно то, что флайер упал на территории базы, которой командует полковник уайта а также то, что моих людей не допустили осмотреть обломки флайера, является достаточным основанием для подозрений». «Для подозрений, но не ареста. На каком основании он произведен?» Лорд Дэйс мерил ее надменным взглядом. «Прошу прощения, мисс, но из соображений национальной безопасности...» «Вас послушать, так любое слово может стать угрозой», — фыркнул Эдвард. «Ваше Величество, в условиях сложившейся ситуации нам не стоит разбрасываться такими людьми, как полковник Уайт», обрубил военный министр. Начальник службы безопасности повернулся к сопернику. «Вы зря считаете, что Джон Уайт – образец благопристойности и верности», прошипел он. «Все не можете забыть старое соперничество в военной школе, Арчи», усмехнулся граф Уоллингтон. «Соперничество?» снова вмешалась Эмбер. «Да, тогда еще Виконт, Арчи Бальде и Джон Уайт возглавляли так называемые дома в военной школе Сайн-Дринхема», — пояснил Эдвард. «Как вы понимаете, вечное соперничество. Но не думал, что вы, Арчи, до сих пор помните, как Джон обошел вас в финальной гонке». Императору доставило удовольствие видеть выражение злости, мелькнувшее на лице графа Дея. Впрочем, безопасник быстро взял себя в руки. «Ваше Величество, не думаю, что это относится к делу». — Почему же? — Эмбер встала и прошлась вдоль стены. — Вы вполне могли решить отомстить полковнику за школьные неудачи. — Ваше Величество, не думаю, что обязан выслушивать эти бредовые предположения, — взорвался начальник безопасности. — Еще и от врага Альвиона. — Да что же у вас вокруг одни враги? — посетовал император. «Смею вам напомнить, милорд, госпожа Дарра работает на меня и является первым секретарем императора, что означает статус советника по юридическим вопросам. Более того, именно ей я поручаю защиту моего друга, полковника Уайта. Так что принесите извинения, и можете быть свободны. Пока что». «Извинения? За что?» «За клевету!» Эдвард выжидающе посмотрел на медленно погровеющего лорда Дея. «Извиняться перед...» Он проглотил последние слова. «Довольно! Вы перегнули палку, Арчибальд! Сэл, вызови охрану!» «Конечно, милый! Военные — моя слабость!» — раздался мурлыкающий голос. Ровно через минуту в кабинете появились двое гвардейцев. «Арестуйте графа Дея за клевету и неуважение к императору!» — распорядился Эдвард. Гвардейцы переглянулись. «Выполняйте!» — поддержал монарха военный министр. Судя по выражению лица, он был весьма доволен происходящим. — Милорд, простите, следуйте за нами, — пробасил один из охранников, трогая арестованного. Тот дернул плечом и бросил взгляд полной ярости на Эмбер и послушно вышел. — Ваше Величество, я потрясен! — военный министр склонил голову. Эдвард тихо хмыкнул и повернулся к Эмбер. «Я сделал все, что в моих силах, госпожа дара У вас есть сорок восемь часов, чтобы раскрутить это дело». «Сорок восемь?» «Именно столько продлится арест графа Дея. К сожалению, задержать его на более длинный срок не представляется возможным. Граф Уоллингтон окажет вам поддержку». «Сочту за честь!» Старый военный снова поклонился.